Глава 13. Обсуждение было в самом разгаре. Многие вопросы уже согласовывались заранее, и сейчас все озвучивалось с некоторыми поправками. «Вводится система рангов одаренных, основанная на уровнях и специализациях», — вновь заговорил Эмиль. «Границы могут плавать. Текущие названия боевых рангов следующие — адепт, воин, ветеран, мастер, грант и столб». На экранах отобразились красивые рисунки со списком названий и уровнями. Шкала шла простейшим шагом в 20 уровней. Причем уже на кратном происходит переход. То есть на 20 ты выйдешь из ранга птенцов и станешь воином, которому можно поручить что-то маломальски опасное, где не хватит дробовика. После сорокового тебя возведут ветераны, а на сакральном 80 в гранды. Столпами же Предлагали называть перешагнувших грань сотого уровня, и хотя китаец уже перешел следующий кратный лимит, а Полина приближалась к нему, продолжение пока не придумывали. «Мы считаем, что нужен еще один уровень». «Продолжая прогрессию после 120-го», заявилась заявила Сяо Юи. «Ради одного человека вводить ранг», — сухо поинтересовался одаренный из Южной Кореи. Нет, по крайней мере, до тех пор, пока его не достигнут хотя бы четверо. После короткого обсуждения от предложения отказались. Для целителей артефакторов вводили свои дополнительные звания, по которым прошлись мимоходом. И, конечно же, это не отменяет внутренние ранги стран. Ведь это вопрос прав и иерархии в конкретной стране. Следующими вопросами стали синхронизация оценки уровня опасности проломов и отдельно взятых монстров. В первом случае Россия продавила свою оценочную систему, уже синхронизированную с Китаем, то есть уровни угрозы. Только теперь максимальный уровень не фиксировался. Уже определены 11, а магнус остается пока вне измерений. Впрочем, во втором случае уже использованы буквенные обозначения, которые привязывали к примерной разрушительности монстра и грубой оценке уровня человека. Так, уровень Е — Это низшие существа, которых и обычный крепкий человек может забить куском арматуры. А тут тварь в Магнусе назвали трея с рангом с определением «существо, способное в одиночку уничтожить страну». И пролом расширенно теперь оценивается по самому сильному существу. Например, 4D означает, что внутри толпа слабаков, а 4C — что противник малочисленный, но каждая особь сильнее. После обсуждения множества организационных тем и пары предложений добавлять еще индексы к обозначению пролома для более точного понимания перешли к вопросу Туркменистана и созданного там якоря. На экранах отображались сводки и фотографии, сделанные с большой высоты. В гористой местности разрастался обширный город и даже появились темно-зеленые участки, засаженные растительностью. «Мы должны устранить угрозу как можно скорее», Почти кричал одарённый из Азербайджана. «Стратегия глобального сдерживания эффективнее», возразила американка. «При штурме погибнет множество одарённых. Лучше создать оцепление вокруг района и держать монстров в котле». «Действуя в оборонительном стиле, мы сохраним одарённых и дадим время на перестройку экономики и жилья», согласился мужчина из Великобритании, которому для образа старомодного джентльмена не хватало разве что цилиндра. Перегруппировка и объединение сил позволит нанести решительный удар позже. Хорошая память подсказала имя говорившего. Том Кэролл был 17 в списке. Система написала прозвище Мерлин. Мужчина удостоился имени величайшего мага из английских легенд. Интересно посмотреть, как он сражается. «И вы, конечно, перекинете своих людей для укрепления нашего фронта немедленно», осведомился Иранец откровенно грубым тоном. Или Англия планирует заплатить нашими жизнями, пока вы готовитесь к удару? Напряжение резко скакнуло вверх и вмешался Раджан Паттель, говоря максимально примирительным тоном. Господа, во всем нужен баланс. Поспешность приведет к утрате инициативы, но разведка боем необходима. Индия выделит необходимые силы. Если получится стремительным наскоком подавить противовоздушную оборону и нанести ядерный удар, одного из сотых уровней перебил мужчину, следящий за общим ходом переговоров. «Срочное сообщение. Массированное нападение на Баку». Азербайджанец тут же вскочил и проверил телефон, видимо, поставленный на беззвучный режим. Ненадолго обсуждение вопроса прекратилось. Все ожидали боевых сводок. В Махачкале и Владикавказе были разведывательные отделения. Поступали данные от находящихся на окраине Баку. Они знали, когда ударить констатировал я, смотря на фотографии пожаров и разрушений. А еще эти существа создают иллюзорные поля, чтобы скрыть строительство кораблей. Орда использовала сухопутных монстров, однако соорудила плавающие платформы. Некоторые существа вышли из порталов, а на окраинах открывались проломы. Исказители показали, как с помощью некой темной магии извлекают из людей много энергии и заставляют пролом открыться. «Высылайте помощь. Вы же будете следующими». Представитель Азербайджана почти накинулся на одинокого иранца, тоже присутствующего здесь как прямой представитель соседа горячей точки. Впрочем, увидев хмурое лицо, он переключился на Серебрякову. «И вы, где ваши хваленые стражи?» «Оберегают свои земли». «Помните, вы сами долгое время отказывались от помощи с нашей страны. Ледяным тоном ответила Серебрякова. «Запустите ракеты». «Ударьте по захваченным областям!» — почти закричал мужчина. «Успокойтесь», — отрезал Эмиль. «Мы сделаем всё возможное для защиты ваших граждан. Хотя Россия вполне может нанести ракетный удар». «Не может», — отрезала Серебрякова. «Слишком далеко и поздно. Кроме того, это их разведка пропустила врага. Догадываюсь, что командование уже было на связи». В России много оружия, но ракеты и так слишком активно использовались для уничтожения монстров в опасных точках. Сейчас все резервы оберегают наш юг. Их не могут применить, чтобы защищать еще и соседа. Один из возможных центров обороны пал, констатировала американка. Придется корректировать планы. «Как ты можешь такое говорить? Одни бабы млить только языками молоть способны». Азербайджанец окончательно потерял над собой контроль. Даже выпустил такую ауру, что все телевизоры отключились. Американка выставила два пальца, и на груди мужчины вспыхнуло маленькое солнце. Ого! Опасная способность. Большинство способны создать магию только в своей руке или совсем рядом с телом. А еще это мощь. Думаю, Эшли во время Магнуса и за следующие дни взяла сотый уровень тогда как прибывший навстречу был примерно семидесятым. Огромная пропасть разницы в силе. Грудь азербайджанца обожгло, он с воплем упал. «Следи за языком. Предлагаю, в виду бессмысленности, исключить павшую страну из заседания». возражаем Страна не будет уничтожена полностью, и нам нужны разведданные», — ответила Серебрякова, и Эмиль ее поддержал. «Погасите уже ауры». «Алексей, можешь помочь?» Я, пожал плечами и поглотив немного дополнительной энергии накопителя, максимально быстро выстроил узор. Поле подавления, но в этот раз максимизировать откачку энергии. Мне пришла волна энергии. Я немного зацепил ауры сидящих магов, зато фон сразу же ослаб. А еще вышла интересная демонстрация способностей. Заодно я решил высказать свою точку зрения. Я хочу напомнить, что мы уже знаем. Интеграции и установка якорей являются основными факторами прогресса вторжения. Всего одного якоря хватило, чтобы средний уровень монстров заметно вырос. Не допустить создания второго — наша основная задача. Но по сердцу скверны действительно нужно нанести слаженный удар. «Нам не хватит ресурсов», — заговорила представительница Союза Центральной Африки. Крепко подтянутая девушка с уверенным взглядом и прямой осанкой. И пришла она явно вшитом людьми сложном наряде из кожи и ткани, выглядевшим довольно качественно. Все страны нашего юга пали. Многочисленные проблемы в центральных районах. Нам не хватает транспорта. Но даже так мы пресекли создание якоря в Мали, высока угроза голода и бунтов. «И вы получите помощь», — заверил Эмиль, посматривая при этом на меня. Или у стража Корнева есть предложение. Вот уж где я слаб, так это в глобальной стратегии. План сконцентрировать удар сильнейшим, пока средний уровень занимается закрытием, проблем очевиден. Но если туда придет сильная тварь, то останавливать ее будет некому. Организовать отцепление района, особенно укрепив побережье Ирана, пока кажется лучшим вариантом. Хотя у Китая вроде как более чем достаточно одаренных. «Это так», — подтвердила Юи. «Но возникла проблема высокого порога. Так мы её назвали. Одарённые до 30 уровня слишком слабы. Им нужно помогать в развитии. Опытные команды заняты поддержкой новичков. При этом страдает их собственное развитие. Мы способны помочь, но не будем делать всё сами». «Восток поможет», — заговорила японка. «Несмотря на полученный удар...» мы вполне способны выделить силы для сдерживания. «Пока Восток стабилен, я тоже готов вмешаться лично», добавил Королёв. «Это вопрос выживания человечества. Не время для раз при попыток сохранить свои ресурсы и подмять под себя больше влияния. Считаю, что Америка, которая завербовала многих африканцев, теперь обязана оказать всестороннюю помощь. Одарённые, свободные люди. Но как бы жестоко это ни звучало, «На войне нет места демократии!» Красиво говорил, и голос ему поставили. Темнокожая девушка всецело поддерживала его позицию и даже выразила недовольством этим. «Предлагаю объявить технический перерыв», озвучил разумную мысль Эмиль Мебиус. «Все желают связаться с родными странами и обдумать изменившуюся обстановку. В помещении впрямь пахло горелым, и обстановка не располагала к конструктивному диалогу. Азербайджанцы уже помогали. Американка тихо говорила со своими помощниками, судя по всему, жутко недовольными случившимся. Кэрол спрашивал у спутников, кто я такой и почему вообще на переговорах столько русских. Араб в традиционной одежде вовсе выразил недовольство Серебряковой. Впрочем, она сохранила спокойствие. Ровно до момента, как мы ушли в один из многочисленных кабинетов, предоставленных для делегаций, и Королёв присоединился к нам. В комнате резко стало холоднее. К счастью, я успел спасти свой кофе. «Ты какого дьявола приехал с японцами и Северной Кореи?» «Вы ошибаетесь, я приехал с Востоком». Парень сохранил спокойствие и говорил так, как будто это само собой разумеющееся. «Ты понимаешь, что подрываешь наш авторитет?» «Показываешь, что внутри у нас несогласованность», — прошипела женщина. «Так это правда», — усмехнулся Королёв. «Восток остался сам по себе. Дорога в Иркутск опасна и пестрит выбоинами. Железнодорожные пути разрушены. Авиасообщение сопряжено с риском. Владивостоку не выжить без союзов с соседями». «И всё же ты роняешь авторитет России, фактически, пробравшись на переговоры за счёт суммы личного авторитета», и авторитета принцессы. Я равнодушно прокомментировал и отпил свой кофе. Королёв смирил меня взглядом, сведя брови. Громкое обвинение от того, кто даже не попал в список. «Сам-то что делаешь на этих переговорах? Я представляю интересы стран». «Не переводи тему», — строго приказала Серебрякова. «Мы говорим о твоём самовольном поступке и даже не думай, что попадёшь в зал после перерыва». Вот теперь Королёв возмутился и вспыхнул яростью, чувствуя, что его и правда могут отстранить. Ты не посмеешь. Мне нужны эти переговоры, чтобы... Серебрякова перебила парня с каждой фразой, всё сильнее давя голосом. Именно. Это твои личные амбиции на важнейшем первом саммите. И ты всё портишь. Ты прямо сейчас выходишь через чёрный ход, и тебя проводят до отеля, где ты будешь ждать отправки с нами в Москву. Ты заигрался. Регулярно игнорируешь распоряжения. На тебя множество раз жаловались, сообщая, как ты фактически захватил власть во Владивостоке. Основа нашей борьбы — порядок и слаженность. А ты как ребёнок, обретший силу. В комнате всё холодало. Я уже выдыхал пар изо рта. Впрочем, прохлада мне нравилась. Правда, мне тут делать нечего. Смысл наблюдать за этим спором. Тем временем героическая маска спокойствия слетела с лица одарённого. «Да что ты, сука, говоришь? Я десятый в списке. И если вы дальше будете мешать, скройся на хрен Парень крикнул, и, судя по импульсу магии, хотел меня отшвырнуть или включить некий навык. но да только у него ничего не получилось. Ведь моя рука легла на его плечо. «Будь повежливее. Такое поведение недостойно стража. Ты же можешь вести себя дипломатично. Так почему вдруг решил, что на своих можно давить?» Мерцали голубоватые искры магии, по доспеху ещё несколько секунд бегали огоньки. Серебрякова внимательно смотрела, как я похлопал по плечу, решившего, что ему всё дозволено по праву сильного, и направился к выходу. «Мария, я пойду немного прогуляюсь. Мне ваш спор, мягко говоря, не интересен. Кроме того, я мешаю работе твоей глушилки звуков». Серебрякова чисто формально попросила не опаздывать. Королёв так и замерз приоткрытым ртом когда я закрывал за собой дверь, поймал его шокированный взгляд. Кое-кто не ожидал, что я способен полностью выключить ему магию. А вопреки пафосному доспеху он не боец, я это точно знаю. Как узнал я через считанные минуты, я вышел очень вовремя. Орда всё же сделала свой ход. В комнате, выделенной для российской делегации. Тимур Королёв. До последнего мгновения не отрывал взгляд от Алексея, скрывшегося за дверью. На любых переговорах он быстро входил во вкус и не беспокоился, даже когда обсуждались важные вопросы. Серебрякова его вообще не пугало. Да, выглядело экзотично и грозно, но его доспех, остальные артефакты и прическа все так же было выверено, чтобы производить должный эффект. Он боялся Алексея. Основой возвышения Стража Востока прежде всего служила личная сила, вполне естественна для десятого в мире. Первый не считался. Тимур всегда говорил, что это случайно попавший под оценку посланник богов. Но только что он попытался поставить на место солобака, явно пролезшего в делегацию благодаря связям, и не смог. Перед глазами все еще висело уведомление — Внимание, критические помехи работе пассивного навыка «Захват внешней энергии». Внимание, активация навыка «Энергетический импульс» невозможна. Во время обучения ему рассказали о слабых и сильных сторонах его дара. К последним относилась прежде всего способность долго сражаться и накапливать удары непревзойденной мощи. Существенным недостатком был меньший поражающий эффект и хрупкость техник. До этого момента он ни разу в полной мере не сталкивался с этой слабостью. В отличие от грубой мощи стихий, его техники легче поддавались разрушающим эффектам. Антимаг одним касанием полностью его блокировал. А если бы мы находились на поле боя, что если появится монстр с антимагией? Мне нужно срочно найти контрмеры. Тимур медленно впадал в такую панику, что всерьез думал прямо сейчас поставить этот вопрос на первое место по важности. Только его отвлекла Серебрякова, изучавшая изменения лица парня. Не конфликтуй с ним. Алексей ненавидит гордецов, ставящих на первое место свою шкуру. Кто он такой? Почему нет никакой информации о способностях антимагов? То он оказался слишком требовательным. Тимур уже в полной мере понимал, почему Серебрякову прозвали ледяной ведьмой. Лишь способность брони поддерживать оптимальную температуру внутри спасала его от настоящего мороза в кабинете. «Следи за тоном. Будешь так разговаривать со своими девками. Да, я знаю, что ты себе гарем собираешь. Ничего я не собираю. Я не виноват, что они проявляют ко мне интересы достаточно талантливы, чтобы вступить в команду». Возмутился Тимур фактически на автомате. И это объяснение он всегда использовал. Ведь прослыть лавеласом было вредно для героического образа. С трудом собрав мысли, он снова надел нужную маску. «Я не желал вас оскорбить». «Мария, пожалуйста, скажите, почему об антимагах нет информации?» «В мире всего один сильный, и он отказывается делиться ею добровольно», ответила Серебрякова. «Но ты уходишь от темы. Ты должен покинуть Берлин. Твои действия роняют наш авторитет». У всех сейчас появились внутренние конфликты, а ты демонстрируешь, что мы не способны совладать внутренней политикой». Спор продолжался. Серебрякова уже откровенно раздумывала, что хуже — применить силу или оставить упрямца в зале совещания сделать вид, что так и должно быть, а уже потом искать методы урезонить одного из пяти сильнейших одаренных России. Однако стражи так ни к чему и не пришли. Фон Манн резко вырос, И зазвучала сирена. Подбежав к окну, они увидели, как здание накрывает магический барьер.